Поздно ночью гурьба пьяных парней с двумя гармошками вплотную подошла к зданиям коммуны, уселась на пригорке и подняла невообразимый гвалт со свистом выстрелами. «Выходи, сукины дети, выходи! Мы вам потроха выпустим! Эй, шпана, острожники, прочь с нашей земли! Все ваше жительство в дым пустим!» Пашка мыслен. Зарядил ружье и дунул дробью прямо в дом. «Пали еще! Стреляй! Стреляй!» Пашка дунул еще три раза. В доме зажглись огни. Сторож засвистел в свисток. Парни ржали лошадиным хохотом. Гармошки осатанело скулили. Гуляки, сломав запертые ворота, с разбойным гиком ворвались во двор. «Бей! Жги гнездо!» и стекла посыпались из окон столярной мастерской. Из флигелей и дома, один за другим, выскакивали полуодетые коммунары. В них летели камни, брань. Сторож выпустил широкогрудого доберман-пинчера. Пес с яростью бросился на хулиганов. Парни, враз отрезвев, помчались вон. Многие вернулись в станицу, без порток, с искусанными задами. Пашка мыслен потерял ружье. А на другой день вечером был проведен в станице митинг. Заведующий трудовой коммунный товарищ Краев пояснил крестьянам задачи коммуны и ту пользу, которую она может принести деревне. Крестьяне, в особенности женщины и зажиточный торгаш Тимофей Востротин, кричали. «Мы хулиганство их не выбоимся, вот чего! Сожгут! Девок спакостят!» «Парнишек на худые дела будут наводить!» Товарищ Краев отвечал, что хулиганами оказались не коммунары, а крестьянские парни, что трудовая коммуна – учреждение государственное, она находится под защитой карающих законов, и, что самое лучшее, надо крестьянам заключить с коммунарами прочный союз мира и взаимного доверия. «А собачку вашу отравить придется!» Развенел чей-то нагло и в задних рядах голос. Сбивчиво, но горячо говорили комсомольцы. Они объяснили происшедшее народной темноте несознательностью. «Мы, как один, все-таки не дозволим искривлять в общем и целом линию поведения. А в случае чего, ежели скажем какой-нибудь гнойник предрассудка, мы, как один, наплюем нашим батькам в морды. А кроме того...» «У нас недолго и в тюрьму!» – не утерпел и дизентер. «Братцы, милые!» – сказал он, приложив руку к сердцу и поводя голубыми, плавающими в слезах глазами. «Конечно, наплевать в морду родителям дело небольшое. Только ежели будете плевать встреч ветра, плевок обратно в харю прилетит. А один только есть способ – ласковость человека к человеку». Я, обраться лучше вас знаю, кто там в ихней коммунии сидит. Там народы простые, сердечные, только судьба к ним задом обернулась. Их пожалеть надо, а что они хотят трудом своим кормиться, из жуликов человеками стать, надо плакать от радости, вот что. Они дети наши, братья наши. Ежели человек умыслил идти к добру, только черт от него отвернуться может. Самый последний из пекла леший. «Много ли взял с них?» Опять прозвенел таящийся голос. «Эй, ты, приблудыш, облакат!»